Глава 16 Пов Сергеев. Девчонка сводила с ума. Стоило ее перевести в квартиру, и все изменилось. Вообще все. Умом я понимал, что это та же Улька, что у нее ворох проблем, и совсем нет времени и сил не то что на отношения, даже на мысли о них. Но стоило ей распаковать свою небольшую спортивную сумку и поставить в ванной зубную щетку, в моей голове что-то щелкнуло. Все. Затащил женщину в пещеру, а значит, моя. Только, кажется, так решил не я один. Зевс, жоп шерстяная, уверен, что это он тот мужчина, который привел к себе домой даму сердца. Ей он позволял все. А меня в лучшем случае терпел, хотя скорее воспринимал как личную игрушку. Но ну, еще бы. У Ульяши не хватало сил вырывать из его зубов игрушки так, чтобы он, повизгивая от восторга, таскал ее за собой по всей квартире. От первого такого аттракциона, когда ноги в носках скользят по ламинату и пес катает тебя от гостиной до кухни, я откровенно прифигел. Это сколько же силища в этом дурне. А потом втянулся. Ну да, Зевс не воспринимает меня хозяином, но подружиться мы с ним смогли. Вот только Уля, ходившая по дому в своих мягких домашних штанишках и в разных маечках, была неизменно вежливой, аккуратной, вкусно готовила и... и все. Взгляд у девчонки был хуже, чем у побитой собаки. Приглушенные подушкой рыдания каждую ночь перед сном изводили меня, и хотелось войти к ней в спальню и, прижав к себе, успокоить. Вот только кому это, кроме меня, нужно? Я никогда не был святым, совсем не был, а заголов на необремененный обязательствами секс не было уже чертовски давно. Так стоит ли щемиться в спальню к девушке, которую я не смогу выпустить из своих рук? Знаю что не смогу. Нет, не стоит. Поэтому я каждый вечер прихожу к дверям ее комнаты и слушаю, как она плачет. Иногда стою у стены, иногда сидя на полу. Слушаю и вспоминаю все известные мне обрывки молитв вперемешку с проклятиями. Когда же уже дядь Миша сможет провернуть наш план и Оксану Сергеевну наконец-то возьмут в оборот? С переездом Ульки я быстро сообразил, что девчонка решила не просто заниматься Зевсом, но и полностью взять хозяйство на себя. Молча скрипнул зубами и не стал отговаривать. Смысл? Если ей нужно занять руки, пусть занимает. А вместо споров начал ей оставлять деньги, чтобы она не вздумала тратить свои сбережения на покупку продуктов или каких-то хозяйственных мелочей. А Улька все поняла по-своему и снова преподнесла сюрприз. Первый же ее поход в магазин обернулся для меня новым испытанием. Пришел вечером домой, а на уголке комоды лежат чеки о покупках и сверху сто рублей. Уль, это что? Ой, я в магазин ходила, закончились таблетки для посудомойки и для ванной там купила чистящие, а свою карту дома забыла. Купила и купила, молодец, а чеки. Зачем? И сто рублей. Чеки, чтобы отчитаться, на что деньги потратила, а сотня. Это я себе шоколадку купила. Так захотелось сильно, а карты-то не было. Ну и вот. Под моим пристальным взглядом щеки девушки вспыхнули, а у меня аж скула свело. Получил Сергеев щелчок по носу. Забыл, что улька у тебя всего лишь работает. На тебе напоминание. 100 рублей за шоколадку. Как удержался и не нагрубил, сам не понимаю. Хотелось схватить за худенькие плечки и встряхнуть девчонку как следует, чтобы уже открыла глаза и увидела, как я к ней отношусь. Но нет. Пришлось обойтись тяжелым вздохом и короткой фразой. Не стоило. Поверь от покупки шоколадки я не обеднел бы. Какая к черту шоколадка? Да пусть бы весь ассортимент скупила, Слово бы не сказал, но... Это я уже считал ее своей девушкой, А Уля честный человечек И просто отчиталась Перед своим работодателем. Песит. Ну и ругать не за что. Впервые Уля посмотрела на меня Другим взглядом вечером, Когда она... Узнала новость про маму. Целых два часа я только и слышал. Ты представляешь? Просто взял и дал денег на лечение чужим людям. Разве бывают такие? Так хотелось бы узнать, кто этот человек. Зачем? Ром, ты не представляешь. Он же не просто маму спас. Он мне шанс на другую жизнь дал. Без страха и постоянных волнений. Ром, это... это... Это самое настоящее чудо. Я бы хотела сказать спасибо. Разве за чудеса говорят спасибо? Я смотрел в ее мерцающие от счастья глаза и не мог налюбоваться. За чудо? За чудо не знаю, а вот за жизнь — да. В груди разрастался странный теплый комок. Он согревал и заставлял улыбаться. Дышать полной грудью и хотеть пойти и сделать еще чего-нибудь эдакое, чтобы в глазах конкретно этой девушки быть тем самым героем. Что это было, не знаю. Но проговорив с Улькой весь вечер, я поймал себя на мысли, что уже не смогу отпустить ее. Вот тот теплый комочек в груди. Я хочу, чтобы он грел меня много-много лет. Грел радовал и заставлял быть героем для своей женщины. Ни одна знакомая девушка не вызывала во мне таких желаний. Может быть, Мартынова, которая давно уже Алексеева. Но с ней хотелось идти рядом, быть партнером во всем, начиная от реализации безумных идей и заканчивая жаркими ночами. А других там и быть не могло бы. А Уля... Улю хотелось спрятать в нагрудный карман и никому не показывать. Она мир видит, а он ее нет. Ей там безопасно, и это самое главное. Никогда не думал, что мне захочется хоть о ком-то так заботиться, а вот поди ты. Мне хотелось окружить ее заботой и вниманием, а все, что я мог себе позволить, это мимолетные прикосновения и один случайный сонный поцелуй в светловолосую макушку. Да, Улька заметно потеплела ко мне, больше улыбалась, смеялась и совсем прекратила выкать, но она все еще держала границу между нами. Начальник, работник. И эту стену я проломить никак не мог. Действовать более напористо и спугнуть или запастись терпением и по капле, медленно и упорно завоевывать ее... Ответ вроде бы очевиден. С улей действия на пролом не сработают. Она просто помашет мне ручкой, улыбнется и скажет «Всего доброго, Роман. Было приятно у вас работать». Так что только второй вариант. Но проблема в том, что я никогда не был святым и не отличался терпением. Звонок от Влада был неожиданным, а его «Сергеев, имей совесть». Хоть ты составь мне компанию в баре. И вовсе не вовремя. Но он так тяжело вздыхал и излагал, что все бабы вот у него где, что у меня просто не осталось выбора, кроме как согласиться. Малой, только чтобы без сюрпризов. Устало прикрыв глаза, потер переносицу. Я Стасу позвоню, вот и давай втроем посидим. Не хочу толпу, окей? Да какая толпа? Мне... «Вообще никого видеть не хочется, только одному бухать и вовсе впадло. Ромыч, серьезно, давай встретимся хоть со Стасом, хоть без». Задолбало все, от папаша с его офисом до всяких рыжих, с наглыми глазами и задорным орехом. Влад забросил вызов, оставив меня недоумевать. «Это что там за рыжая белка с орехом, который еще месяц назад и на радаре не было?» А сейчас она уже успела задолбать всегда неунывающего Влада. «Стас, привет!» Стоило дозвониться до друга, как предвкушающая улыбка сама скользнула на лицо. «Что у малого происходит? Он там с какой-то белкой воюет, ты в курсе?» «Нет». Рыкнул друг в трубку и тут же на кого-то отвлекся. «Череповец, мать твою!» Еще раз увижу тебя у груши без моего ведома. Сам руку сломаю ударную, ясно? Чего ты мне глазами хлопаешь? Я тебе сколько раз говорил и близко не подходить к этой дуре. Я вслушивался в мужской ржач на заднем фоне и как пацан крутился на стуле. Кажется, у Влада настроение тоже, как на заказ. Новенького тренируешь? Я? Я тренирую. Да проще шею свернуть своими руками этому упрямому недоразумению. Но нет ведь. Все мужики в зале вой подняли, пришлось оставить тут. Нервов никаких не хватает. Господи, похоже, пока мы не общались, вы с Владом успели отхватить себе головняков полной охапки. Ром, не сыпь юмором, сегодня не оценю. Череповец, мать твою, я кому говорю, а? Да, выгони ты, пацана! Что страдаешь? Девка Рома, у меня в зале ошивается девка, чтоб ее. Я резко остановил свою карусельку и даже на мгновение потерял дар речи: Погоди, погоди, ты хочешь сказать, что в твоем царстве пота боли и мата теперь цветет нежная роза? Какая роза, Сергеев? Это кактус, самый натуральный всеми колючками своими занозой в заду засела и оставить никак и вытащить больно. Блядь. Мой заливистый смех поддержал очередной взрыв хохота в трубке. Кажется, завсегдатые качалки уже не первый день потешаются над бывшим спортсменом. — А зубы сушишь? Ну-ну. — Ты чего звонил? Какие там белки у Влада? Малой нажрался, что ли? — Да нет. Еще только собирается нас вот присоединиться, зовет в небезызвестный тебе бар. Видимо, у всех есть повод. Последняя фраза вырвалась сама из каким-то тяжелым вздохом. Что Улька так и морозится? Судя по тишине, Стас ушел в свой кабинет. Да, там такой букет проблем у нее в жизни, что я чихнуть громко боюсь в ее присутствии. Не то, что на сближение идти. «Да, пожалуй, и правда стоит вырваться в бар. Звони Владу. Я часам к восьми подъеду. Раньше никак». Договорившись о времени, с Владом посмотрел на часы. «Ну что, у меня есть еще часа три в запасе, а потом нужно будет ехать навстречу». Отдохнуть, выкинув все проблемы из головы. «Это уже не прихоть, а необходимость». Позвонил Ули, предупредил, что вечером меня дома не будет. Зачем-то ляпнул про рабочие вопросы. Для важности, не иначе. Вообще, после этого разговора сложилось ощущение, что я, как мужик из плохого анекдота, отпрашиваюсь у жены на встречу с друзьями. Естественно, эта мысль не прибавила мне радости. Господи, да что же со мной происходит, когда я превратился в такое унылое говно, неуверенное в своих силах? Это же всего лишь девушка. — Да, красивая, да, запала мне в сердце, но девушка. А уж с ними-то я всегда умел находить общий язык. — Привет! — уныло поприветствовал нас Влад, лихо опрокидывая в себя стопку, явно не с компотом. Устал ждать уже. Мы со Стасом только и смогли что молча проглотить все свои нравоучения и молча упасть на диван. На столе уже стоял заказ для нас троих. Малой отлично знал предпочтения каждого. Поэтому мы с Астасом, потянувшись за своими порциями, тоже молча выпили. Чё-то как на поминках. Протянул Малой, сканируя нас внимательным взглядом. «Ладно, со мной это все понятно. Отец допек, ну и так, по мелочам. А у вас-то что за траурные лица?» Стас, сцепив зубы, только покачал головой. Да и я не спешил делиться своими мыслями. Только под звон пузатой бутылки об стакан процедил. Одна на всех проблема, Влад. Бабы. Ох, ничего себе, приплыли. У парня аж глаза загорелись от таких новостей. Ну, конечно, одному страдать не весело, а вот когда в компании, становится очень даже интересно. — Ладно ты, я так понимаю, со своей тихоней страдаешь. Красотка, кстати, Ромк, А у Стаса чего? — Понятия не имею. Пожал плечами, откинувшись на спинку дивана. — Он не говорит. Я не допекаю вопросами. Знаю только, что в качалке появилась девчонка. И Стасян никак не может решиться ей показать на дверь. — Не может решиться? — Да это беда ходячая, — взорвался друг. Я ее в дверь, а она в окно. Я ее в окно, а она назад в дверь. Упрямая зараза. И ладно бы там железом поиграться пришла, так она ж как чумная лезет на грушу. Удар не поставлен, перчаток нет, руки выворачивает, ноги деревянные. Начинаешь ругаться на нее, а она глазищи своей распахнет, подбородок выставит и толдычит. Одно и то же. Мне это надо. Прибил бы. Так у девчонки целый. Зал нарисовался. Защитнички, мать их, дети. Она пока лечится, а отвечать мне потом не уследил. — Ого, серьезно тебя зацепило, — протянул Влад с ухмылкой. — Девчонка-то хоть симпатичная? — Да какая к чертям собачьим разница? Девчонка невыносима. А меня не ее глазища зацепили, а тот факт, что она три раза в неделю залетает, как тайфун, ко мне в зал и без разминки начинает лупить по груше. Ага. Ну, глаза-то ты заценил, я смотрю. Влад откровенно потешался, а Стас распалялся все больше. — Малой. Отвали от него, а то сейчас сам получишь по шее, под горячую-то руку. — Ой, да ну вас, своих проблем хватает. Влад снова наполнил свой стакан и снова выпил. — Что с Улькой у тебя? Опять завел свою шарманку малой. — Ничего, — скрипнул зубами, в смысле, совсем ничего, и это бесит. — Хватку, — начал Влад, но был перебит Стасом. — Точно получишь. — Я даже поддержу тебя. Про себя лучше расскажи. Что с отцом? — А чего со стариком будет? Цветет, пахнет, жениться собирается в очередной раз. Меня вот в кабинете готов сутками держать. А то он в отпуск собрался, видишь ли. А мне, типа того, у руля вставать. — Да имел я тот руль. Какой из меня руководитель в его этой шараге? — Угу. — Это ты фирму-поставщика оборудования для всяких зубных кабинетов шарагой называешь? — Зажрался ты, Владюшка. — У твоего папки, насколько я помню, из твоих же рассказов. Договоры и с немцами, и с Японией, и с Австрией. Ничего так, Шарага? — Австралии, — буркнул Влад. — Да, хорошее у отца дело, я не спорю. — Но не могу я в офисе сидеть. Отчеты эти, проклятые цифры, графики, сроки. Убиться можно. Я на минутку по образованию механик. Моторы собрать, под капотом поковыряться это вот мое, а не то, что отец навязывает. Как ты вообще смог на механика выучиться? Смех смехом, а Влад действительно бредит, железом и каким-то образом обошел на повороте своего отца в вопросе выбора профессии. Да, никак, подал документы, прошел отбор, поступил в два вуза. Только папенька думал, что учусь. Бизнесом управлять, а я учился в механике разбираться. Условием, что я не свалю к маме в Прагу на ПМЖ, было то, что отец в мою учебу не вмешивается. Честный старик у меня. Лоханулся. Узнал обо всем только на втором курсе. Из деканата позвонили с предложением на какой-то съезд поехать. Он трубку взял. Могу себе представить, сколько дома было разборок. Хмыкнул, представляя. Что бы мой отец сделал в такой ситуации? Никаких разборок. Я просто был вынужден на заочку идти. На вторую профессию. Честно, сначала спал на парах и покупал экзамены. А потом понял, что если захочу когда-то открыть свою мастерскую или что-то вроде этого, пригодятся знания. То есть ты вообще-то понимаешь, что от тебя хочет отец, но принципиально не хочешь этим заниматься? Стас наконец-то улыбнулся, покачивая головой. — Ну и засранец ты, малой. — А что там за история с белкой? — Какой белкой? Влад немало был удивлен вопросом. — Да это я ляпнул. Ты же говорил про кого-то рыжего и с орехом. Ну и вот. — Вот ты идиот! — заржал в ответ. — Да, там такая история. — Сам разберусь. Найду ее и разберусь. Парень только махнул рукой. Ну, сам так сам. Кто бы спорил. Дальше вечер протекал легче. Под разговоры о работе, девушках, проблемах и о том, какие мы крутые, сильные мужики, не заметили, как пролетело время. Когда на мои плечи легли женские руки и заскользили по груди, я даже растерялся. А от откровенно пьяненького, немного визгливого голоса и вовсе чуть не подавился. «Рома, как давно мы не виделись!» Пришлось запрокинуть голову, чтобы посмотреть в и карие глаза. «Нина?» Удивлению моему не было предела. «Нинель?» Девчонка надула губы и, кажется, топнула ножкой. «Терпеть не могу свое имя. Познакомишь меня с мальчиками?» Быстро переключившись на игривый тон, Нина тут же начала строить глазки парня. «Мы тут с девчонками отдыхаем. Давно вас заметили. Все ждали, что подруги ваши подтянутся, а потом поняли, вы одни скучаете. Сергеев, сделай так, чтобы за нашим столиком не нарисовались ее подруги». Стас даже не пытался понизить голос. Он просто уничтожал меня взглядом. «Как, мать твою, у меня нет с собой волшебной палочки!» «Как это нет? Нина тут же переключилась на меня. Все знают, что у тебя она самая волшебная!» Пинать обоих друзей разом было неудобно, поэтому им ничего не помешало предательски громко заржать. Конемлин. блин!» Разозлившись на двух идиотов, я довольно-таки резко отправил бывшую соседку в дальние дали. Ромыч, только не говори, что этот ребенок тоже побывал в твоей постели. Влад все никак не мог успокоиться и строил нам смешные рожи, то дуя губы, то хлопая своими, до противного длинными ресницами. Малой, а завали кормушку. Если для тебя она ребенок, представь! Каким педофилом сейчас я себя почувствовал? Лет десять назад, еще до того, как отец решил сменить квартиру, вот это недоразумение было нашей соседкой. Точнее, ее родители. Нинк тогда только училась пользоваться прокладками, а в левчик засовывала кухонные полотенца. Пуш-ап ей тогда еще не мог помочь. Приподнимать было нечего. Дружный смех Еще одна порция алкоголя, и вечер продолжился. Только кто бы мне сказал, почему в третьем часу ночи я ехал в такси вместе с той самой Ниной и ругался на эту пьяную, уже давно совершенно летнюю дуринду, которая буквально висела на мне, не в силах сидеть самостоятельно. «Рома, мне так плохо!» — пьянь. «Но, Рома, мне нельзя домой!» Не мои проблемы. Ромочка. Таксист ржал с нас, но, видя, что я в полушаге от того, чтобы оставить девчонку на обочине дороги, все же дал дельный совет. Мужик, ей бы желудок промыть. Может, и мозг заработает. С какого черта я решил притащить Нинку домой для того, чтобы она от души пообнималась с унитазом, я не могу себе объяснить. Но притащил же. А мелкая пигалица тут же показала, что не так уж она и пьяна, и начала откровенно домогаться меня. Еще ни разу в жизни мне не было стыдно за то, что какая-то девушка пытается расстегнуть мои брюки. Но взгляд Ули, которая вышла из спальни и увидела, как Нина настойчиво пытается, обслюнявить мой подбородок, шарясь руками от чего-то в районе левого кармана, Я не забуду никогда. Да я ж протрезвел в одну секунду. Доброй ночи. Она ушла, больше ничего не сказав и тихо закрыв за собой дверь спальни. А на меня как будто ушат ледяных помоев вылили. — Да твою же ж мать, Сергеев!